Глава 12 э т о что за хрень?» Немного заикаясь, спросил из-за моего плеча Костян. «Не знаю», — честно ответил я, не отрывая глаз от чудовища. «В гараже откровенно не хватало света, а я не был таким уж специалистом по нечисти, чтобы по силуэту определить, что за существо повстречалось нам вместо Иваныча. Ты бы ворота открыл, а то здесь вообще ничего не видно». Кузнечик что-то угукнул, за моей спиной раздался л я с к металла. Но, судя по сдавленным мутюгам, ворота нараспашку здесь открывались нечасто. В этот момент голова нырнула обратно в тряпье, раздались какие-то глухие звуки, куча зашевелилась и развалилась на отдельные составляющие. Одновременно с этим ворота все-таки распахнулись, внутрь гаража хлынул свет с улицы, и я понял, что никаких чудовищ здесь нет. Кстати, в гараж вместе со светом ворвался и порыв свежего воздуха, что лично меня откровенно порадовало. Вонь внутри помещения, на мой взгляд, стояла невыносимой, и оставалось только догадываться, до каких пределов может дойти человек, если добровольно согласен ночевать в таких условиях. На старом продавленном диване лежали полуодетые мужчина и женщина. Вернее, степень помятости и опухлости у них была примерно одинаковой, но остатки расплывающейся фигуры одного из силуэтов все-таки убеждали меня, что парочка передо мной разнополая. Тем более, одна из фигур оказалась упакована в штаны и рваные носки, а на второй можно было различить что-то вроде шерстяных колготок и рваного топика, из-под которого выглядывал лифчик. Мадемуазель, растрепанная и давно не мытая голова, которая испугала нас с Костяном, затравленно куталась в грязные тряпки, служившие, судя по всему, постельным бельем. А мужчина, подслеповато щурясь от яркого света, пытался разглядеть, кто именно пожаловал к нему в гости. «Константин!» Радостно воскликнул он, узнав, наконец, моего приятеля. «Очень! Очень рад вашему визиту! Нужна какая-то помощь!» Иваныч, теперь уже и я опознал мужике вчерашнего ханыгу, суетливо встал и, подтянув помятые брюки повыше к поясу, шагнул навстречу кузнечику. «Покорнейше прошу извинить за некоторый беспорядок!» Бормотал он, тряся протянутой рукой. «Ваш приход случился так неожиданно!» «Иначе, конечно же, я навел бы порядок в моей скромной обители». «На!» — Костян явно не заканчивал дипломатических курсов, поэтому просто и без затей пробил и в а н о в и ч у с ноги в живот вместо приветствия. Алкаш пролетел метра три, сшибая все на своем пути, и, зацепившись за диван, рухнул на один из обогревателей. Тот, по всей вероятности, был очень горячим, потому что мужчина не стал разлеживаться, а практически сразу предпринял попытку отползти в сторону. Женщина, старающаяся быть как можно незаметней, негромко взвизгнула, но тут же закрылась и берет руками, явно опасаясь, что и сама может попасть под горячую руку. Костян неторопливо прошел к валяющемуся на полу, искулившему от боли и в а н о в и ч у присел рядом с ним на корточке и довольно невежливо поднял голову алкашу за волосы. «Что ж ты, урод, мне какие подлянки кидать надумал?» Наконец-то решил объяснить цель своего визита кузнечик. «Или ты от меня мало добра видел?» «Я ничего не делал», — захныкал Иваныч, заранее закрывая руками лицо от новых ударов. «Костя, за что? Я ничего не делал. Что случилось?» «Плита, которую ты вчера мне привез», — уточнил мой приятель. «Где ты ее взял? Что это за подставы?» «Я ничего не понимаю», — продолжал скулить Иваныч. «Я ничего не сделал. Плита чистая была. Какие проблемы?» «Вот именно». встряхнул голову алкаша Костян. «Она была слишком чистая. Рассказывай, где ты ее взял. И кто тебе надоумил положить внутрь этот знак?» «Какой знак, Костя? О чем ты? Я же за тебя всегда. Я никогда...» Скороговоркой оправдывался Иваныч, а в его голосе действительно сквозило откровенное непонимание происходящего. «Какие проблемы с плитой? Давай поговорим». «Мы разговариваем». Перебил его кузнечик, наблюдавший за происходящим с улицы Мирон откровенно хмыкнул, а я только покачал головой. С одной стороны, я этого Ивановича знать не знаю, и читать сейчас приятелю лекции о правилах делового общения абсолютно не собирался. Иногда случается так, что именно такой способ ведения беседы является наиболее эффективным и коротким путем к получению нужной информации. Но у медали всегда есть две стороны — И где гарантия, что напуганный напором Костяна л к о г о л и к не начнет нести абсолютную чепуху, стараясь, чтобы она понравилась Пузнечику, и он, наконец, оставил его в покое? Вот только нам сейчас не нужны фантазии Ивановича на вольную тему, дело слишком серьезное, чтобы его можно было просто пустить на самотек. И если Костян ночью фактически просто испугался, столкнувшись с неведомым, и пока не осознавая весь масштаб проблемы, то я-то прекрасно понимаю, каким огромным п о с л е д с т в и я м могут привести неконтролируемые игры с потусторонними существами. Надо найти этого изобретательного человека, потому что сегодня он предмет проклятый подкинул, к которому призрак привязан. А завтра что? Начнет демонов призывать, надеясь, что они его три желания и с п о л н я т Про таких дурачков истории много ходит, так что не хотелось бы их повторения, особенно с участием моего приятеля. «Ты вчера с таким же уродом, как и ты, притащил мне газовую плиту!» Так произносимым словам тряс голову Иваныча Костян. «Внутри плиты оказалась фашистская награда. Вопрос первый. Где ты взял этот знак?» «Вопрос второй. Где ты взял плиту? Отвечай!» Иваныч в ответ только взвизгнул, а его подруга, по-прежнему старающаяся не дышать, тихо ойкнула и опять закрыла рот руками. «Я ничего не знаю!» Снова законючил алкаш, помаленьку срываясь на плач. Константин, что вы от меня хотите? Мы с Галкой были здесь, ничего не видели, ничего не знаем. Костян, подожди. Я все-таки решил вмешаться в процесс бурной беседы, больше напоминающий допрос. Мой приятель скинул голову, собираясь, видимо, что-то возразить, но потом только зло толкнул голову Ивановича и встал. Подожди. Мягко повторила свою просьбу, глядя в глаза кузнечика. Мы же сюда не воевать пришли, а хотим добиться правды. д а я попробую. Как видно, у Кости было свое мнение по этому вопросу, но, сделав над собой усилие, он все-таки решил мне уступить. Пнув ни в чем не повинный деревянный ящик, мой приятель вышел на улицу, а я присел на корточке рядом с Иванычем. Тот посмотрел на меня коротко, а затем быстро спрятал взгляд, наверняка опасаясь, что мои методы беседы тоже не отличаются разнообразием. но я старался разговаривать как можно вежливее. «Уважаемый, ты извини моего товарища, он сейчас немного расстроен». Попытался я наладить взаимодействие с мужчиной. Просто та плита, которую вы вчера принесли, оказалась сюрпризом, и у него теперь могут быть очень крупные неприятности. «Я ничего не знаю», — чуть ли не забыл в голос Иваныч, «и с фашистскими побрякушками дел не имею. Я и не смотрел, что там внутри». «Я тебе верю!» Жестом остановил я слово излияния алкаша. «Но все равно мы должны разобраться, кто сделал такую подлянку. Поэтому давай, рассказывай подробно. Где вы взяли эту плиту?» Иваныч вздохнул, как бы все еще сомневаясь, говорить или нет, а потом выдавил. «Мужик подарил!» «А ленточкой не перевязал?» Крикнул с улицы Костян, но Мирон дернул его за рукав, и мой приятель замолчал. «Какой мужик!» Почти что ласково продолжил р а с с п р о с и одосадуя т на несдержанного кузнечика. «На микроавтобусе!» Теперь Иваныч начал понемногу заикаться. «Но видя, что Костян по-прежнему стоит на улице и больше пока бить его не собирается, Алкаш начал припоминать подробности. «Мы с Валериком поутру пошли мусорные баки проверить на арсенальную!» Сбивчиво, но довольно последовательно начал излагать события Иваныч. «Там часто остатки еды выбрасывают!» Из них вполне приличный стол собрать можно. Ну, не об этом. В общем, только мы из гаражей вышли. Подруливает к нам микрик белый. Мы еще напряглись поначалу. Вдруг это похищение?» Костян с Мироном на улице з а л е в и с т расхохотались от такого предположения. Но тут внезапно в разговор лезла женщина, которую, если я правильно понял, звали Галиной. «Что вы ржете? Всем известно, что по Калининграду ездят и людей воруют на органы». У меня в прошлом месяце так подруга исчезла». «Ну, не похитители ладушки. Продолжай, Иваныч, кто это был?» Я показал п р и я т е л я кулак продолжил расспросы. «Так мне это неизвестно». Успокаиваясь, алкаш опять начал строить фразы достаточно литературно, употребляя слова, которые слышать от человека его круга было достаточно непривычно. Он подъехал и спросил у нас, куда можно плиту выбросить. А мы тут же сообразили, что это верная копеечка, и предложили свои услуги». А он так улыбается весело и говорит, «Небось, на металлолом сдадите». Мы думали, что он сейчас сам решит в приемку отвезти. Но он нет. Посмеялся только и выгрузил нам плиту. Причем подъехал предварительно к кооперативу. Ну, мы вот... Иваныч закончил свой рассказ и теперь смотрел на меня, заметно приободрившись. «А сами почему не полезли внутрь?» Просил его мужчины, прикидывая про себя. «Не кажется ли мне рассказ слишком гладким?» «Ну так что там смотреть?» Слегка удивился мой собеседник. «Я подумал, что если там и есть чего ценного, так этот же мужик все и вытащил. К тому же трубы с утра горели, если честно. Ну и как тогда выглядел этот благодетель?» Поинтересовался я скорее для порядка. Понимаю, что вряд ли этот неизвестный показывал алкашам свой паспорт. Иваныч закатил глаза, вспоминая, и неуверенно ответил. «Да как сказать?» Здоровый такой мужик. Высокий, широкоплечий, волосы до плеч. Блин, подробный портрет. Как в старом пошлом анекдоте. Высокий, голубоглазый. Ну и где прикажете искать такого? Таких, если не половина Калининграда, то явно не один-два человека. Может быть, у него какие-то приметы были? Пытался спасти я положение. Шрам на лице или родинка большая? — Да нет, — пожал плечами Иванович. — Лицо как лицо. Обычный мужчина. Богатый, ухоженный. — С чего ты взял, что он богатый? — автоматически поинтересовался я. — Он же не на Бентли к вам подъехал. — Понимаете, молодой человек? — какой-то душевной болью в голосе ответил мой собеседник. — Проведя определенное время внизу социальной лестницы, почему-то начинаешь очень отчетливо ощущать в окружающих, какое именно место в ней занимают они. Так вот, этот мужчина явно не нуждается в деньгах. Тем более он и нам за помощь заплатил, и тележку свою подарил, ничуть не беспокоясь, что вещь-то крепкая еще. Валерик вон ее в счет доли забрал. Сказал, что будет на вокзале грузчиком подрабатывать. «Ты хоть номер у микроавтобуса запомнил?» — крикнул с улицы Мирон, не рисковавший заходить внутрь, чтобы, по всей видимости, не пропахнуть ароматами жилища Ивановича. «Так немецкие номера...» С готовностью отозвался алкаш. Вот только какие именно, я не помню. Все ясно. Транзитник. н о учет еще не успели поставить. Или просто номера левые. В любом случае информации для поисков практически ноль. Хотя, правда, ради есть у меня одна идея, но в очередной раз беспокоить Эдика отчаянно не хотелось. А самому возиться было практически нереально. Слишком большой объем данных надо пропустить через свою голову. «Живи пока», — сказал я суровым тоном и в а н о в и ч у выпрямляясь. Затем подумал и достал из кармана несколько крупных купюр. «Это тебе в качестве компенсации», — протянул я их и в а н о в и ч у «Не обижайся на Костяна. Человек реально нервничает теперь из-за твоего подарка». «Так я что? Я ничего!» — законючил опять алкаш, но я его уже дальше не слушал. Как я не прикидывал в голове различные варианты, ничего путного придумать не получалось. Видимо, делать нечего, придется просить помощи у полковника. Я достал из кармана смартфон и нашел в памяти номер Эдика. Ответил товарищ полковник практически мгновенно. Такое ощущение, что ему там в Москве абсолютно нечем заняться, поэтому он только и делает, что с нетерпением ждет от меня звонка. — Ну что, к а к о й еще к л а к а ты умудрился засунуть свою голову? м е с т о приветствия спросил у меня Эдик. «И тебе здравствуйте!» Почти не повелся я на его провокацию. «Сидя в теплом кабинете, легко поучать л сирых и убогих. Особенно тех, кого ты собственными руками под танки бросил». «Я тебя еще никуда бросить не успел», — отпарировал Эдик. «Ты без меня способен залезть куда угодно. Рассказывай, что опять у тебя случилось?» «Да, собственно, ничего». Не стал ходить я вокруг да около. «Просто хочу воспользоваться помощью твоего компьютерного гения». «Это кого это? Эксплорика?» — удивился полковник. «Что опять стряслось?» «Да ничего не стряслось», — поморсился я. «Скажи мне, Эксплорик может получить доступ п записям камер наблюдения в заданной точке? Меня интересует вчерашнее утро». «Слушай, а почему ты мне звонишь?» — возмутил Сведик. я «Давай я тебя сведу с местными коллегами и делай, что хочешь». «Это долго», — честно признался я. «Тем более, что у меня на подобные выкрутасы абсолютно нет времени». «Замечательно», — язвительно отозвался мой собеседник. «А полковнику госбезопасности в Москве заняться нечем. Ладно, рассказывай, что ты там опять натворить успел?» Я объяснил Эдику, что именно меня интересует, и услышал в ответ заверение, что он посмотрит, чем именно можно мне помочь. Правда, прозвучало все это как-то абсолютно неуверенно, я даже заподозрил, что «Эксплорик» отправился в незапланированный отпуск. Но потом решил не забивать себе этим голову. «Зверушка не моя, значит, и голова не у меня болеть должна». «Будут новости, сообщу». Наверное, уже в четвертый раз повторил Эдик. «Но с коллегой из конторы ты все-таки познакомься». «Так я вроде бы ни от кого не прячусь». Непроизвольно пожал я плечами. «Ты мне с к и н его телефон, я пообщаюсь. А так на меня еще никто не выходил». «Значит, занят был». Эдик произнес это таким тоном, как будто я сам напрашиваюсь на знакомство с местным чекистом. Если честно, сейчас я уже не уверен, что его помощь вообще может мне понадобиться. С хозяином усадьбы мы с Мироном и без него как-нибудь договоримся. «Ладно, до связи». Как всегда, без прелюдии решил завершить беседу полковник. «И не суйте свой нос куда н е п р о с я т Ты вообще-то в Калининград по другому делу направлялся». И отключился. Нет, ну вот где таких, как Эдик, воспитывают? Ни малейшего чувства так-то. Надо будет президенту на горячую линию вопрос послать. Нельзя ли для чекистов организовать курсы этики, чтобы они хотя бы «здравствуйте» и «до свидания» говорить научились?» Я сунул телефон в карман куртки и посмотрел на стоящих неподалеку Мирона с Костяном. «Ну и какие у нас планы?» Осведомился мой напарник, заметив, что я завершил разговор. «Ребята, мне бы точку открыть!» Просящим тоном протянул Костян. «Огромный волосатый мужик — это, конечно, хорошо, но точка должна работать, иначе мои клиенты живы переметнутся к конкурентам». «Show must go on!» Автоматически пропел я с улыбкой. «Не надо никуда лезть, так я и не собирался». «Почти не собирался». п к а Кузнечик к придавал своему гаражу рабочий вид, вытаскивая на улицу огромные весы, столик и пару пластиковых стульев, я прошелся по помещению и, наконец, отыскал то, что вполне отвечало моей задумке. Сиротливо притулившаяся в углу за какими-то металлическими уголками бочка вполне могла заменить буржуйку, к о т о р о й я раздумывал, прикидывая, как избавиться от призрака. «Кузнечик, а у тебя дрова есть?» Мой вопрос явно поставил приятеля в тупик. Он, непонимающе, уставился на меня, перестав проводить инспекцию наличных денег для расчетов. «Ты зачем бочку вытащил?» Вопросом на вопрос ответил он. «За трубами посмотреть надо. Там уголь был для шашлыков, а дров нет, тут уж извините. Тогда давай проводить ревизию, чтоб вжечь не жалко. Одним углем тут не отделаешься». Мирон уже сообразил, что я хочу сделать. п о т о м волок из глубин гаража какой-то старый ящик и пару сломанных черенков то ли от лопат, то ли от другого садового инструмента. После недолгих размышлений было решено пустить вход и уголь. Больше не меньше, хуже не будет. Мы накидали примерно треть бочки топлива и подожгли, щедро сбрызнув перед этим содержимое тары бензином. Сначала я хотел р а з в е с т и огонь на улице, но потом решил не привлекать внимания окружающих, поэтому бочку расположили внутри гаража. Да и согреемся заодно. На улице стал накрапывать мелкий дождик, и ветер становился все холоднее. «Давай шпангу!» Протянул я руку ко все еще не понимающему п р о и с х о д я щ е е Костяну. «Зачем?» Теперь кузнечик начал понимать, к чему идет дело, но расставаться с наградой ему по-прежнему не хотелось. «Не дури!» — п р о б а с и л Мирон. «Ты хочешь каждую ночь с чьей-то рукой на шее просыпаться?» Эту железяку надо расплавить, иначе призрак не успокоится и будет являться к тебе до тех пор, пока ты не сдохнешь. Может быть, проще ее просто продать? Не желал расставаться с ценной вещью мой приятель. Тогда и призрак от меня отстанет. Молодец, похвалил его Мирон. Заодно и грех на душу возьмешь за смерть того, кому ты проклятую вещь впарил. В этот момент в кармане у меня зажужжал телефон, и я поспешил ответить на звонок. Рассчитывая, что Эксплорик не подкачал, и сейчас я узнаю, кто ж подкинул Костяну эту фашистскую цацку. Но, как оказалось, звонил совсем не Эдик. «Андрей, приветствую». Голос Крамера м прямо-таки источал дружелюбие и бесконечную любовь к моей персоне. «Я надеюсь, что наши договоренности все еще в силе? Мы завтра летим в Калининград?» «Мы? Нет. А вы? Да». С улыбкой ответил я, наблюдая за тем, как Мирон вертит в руках шпангу, А затем, дождавшись моего кивка, без тени сомнений кидает ее в огонь. «Как это?» — не понял меня вампир. «Ты отказываешься?» «Упырь н ы й в Африке упырь». Сделанным вздохом ответил я, изо всех сил сдерживая смех. «Не надо думать о других по своему образу и подобию». «А-а-а!» — с облегчением протянул Крамер. «Это ты так шутишь. Оценил». Тогда я хотел попросить данные паспортов, твоего и Мирона. Вам же билеты заказать надо. Не надо ничего заказывать. Продолжал издеваться я над кровососом, наблюдая за тем, как в сполохах пламени появляются желтые и фиолетовые цвета. Я же сказал, вы летите, а мы нет. Андрей, я ничего не понимаю. Голос вампира стал предельно серьезным. Ты можешь толком объяснить? Наш договор в силе? Вы будете с Мироном завтра в Калининграде на встрече с оборотнями? Ответить я не успел, потому что в этот момент из бочки рванул вверх к потолку фейерверк «Искр», заставивший меня закрыть глаза, заболевшие от яркой вспышки света. Я услышал, как с оглушительным грохотом закрылись гаражные ворота, и что-то металлическое покатилось по полу с противным металлическим лязгом. Разлепив кое-как веки, я увидел, как из кучи хлама вылетает железная труба и бьет Костяна по ногам, а Мирон чудом уворачивается от арматурины, целивший ему прямо живот. «Берегись!» – зарал мой напарник, глядя куда-то мне за спину, но обернуться я уже не успевал.